2 мая 2001 года. Чеви Чейз, Мэриленд. Это было обычное утро в Чеви Чейз, престижном пригороде в штате Мэриленд. Начало мая в Мэриленде уже по-летнему теплое. Воздух чистый и звенящий прозрачный, а небо того самого голубого оттенка, который можно увидеть только весной. В таких местах, как Чеви Чейз, утро начинается тихо. На подъездных дорожках все еще блестит ночная роса, и местами остались следы от недавних дождей. Земля на клумбах темная, хорошо напитанная влагой. А главное, что бросается в глаза, это лужайки. В пригородах Вашингтона газоны почти символ. Перед каждым домом ровные прямоугольники травы, аккуратно постриженные буквально накануне, с четкими краями вдоль дорожек. Трава выглядит почти декоративно. Ее высота примерно одинаковая у всех соседей, как будто между ними есть договоренность. Здесь газоны всегда должны выглядеть безупречно. И вот на улице появляется первое движение. Кто-то выводит собаку, издалека слышен шум проезжающей машины, у некоторых домов уже подняты гаражные ворота. Люди готовятся начать рабочую среду. В тот день 49-летнюю Лесли Приер ждали на работе. Она должна была быть популярной в городе рекламной фирме, сотрудницей которой была к 9 утра. Но Приер редко приходила вовремя. До места работы она могла доехать на машине за 25 минут, но Лесли ненавидела водить, у нее не было машины, и она предпочитала прогуляться до остановки по своему зеленому элитному пригороду, а затем сесть на автобус. Коллеги давно привыкли к ее опозданиям, поэтому ее начальник рассчитывал видеть ее хотя бы к 10, как это часто бывало. Однако 2 мая 2001 в 10 часов приер не появилась на работе, и Брету Уриди, ее начальнику, это показалось странным. Лесли не отвечала на звонки, поэтому спустя примерно час начальник связался с ее мужем Сэнди и спросил, не собиралась ли Лесли к врачу и забыла об этом предупредить. Но муж сказал, что она собиралась на работу, поэтому мужчины решили отправиться в дом семьи Приер, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. В Чеви Чейз, в престижном районе, где жили эти люди, крайне редко происходили какие-то тяжкие преступления. Однако в мае 2001 года общественность была шокирована. Когда мужчины приехали на Драмонт Авеню, Сэнди открыл дверь в дом ключом, и они вошли, им сразу же стало понятно, что произошло нечто ужасное. Они обнаружили Лесли мертвый. Это шокирующее преступление не могли раскрыть более 20 лет, хотя полицейские сразу начали подозревать, что женщина была убита далеко не незнакомцем. И как обычно, найти убийцу Лесли, который прятался прямо у них под носом, помогла разыскная генетическая генеалогия. Лесли Энн Приер в девичестве Дженнингс была частью очень большой семьи. Она родилась 5 октября 1951 года в местечке под названием квонсет Пойнт в штате Род-Айленд. Ее отец Уильям Дженнингс обожал пляж и океан, поэтому когда он закончил свою карьеру военного, он перевез жену и восьмерых детей в Пенсаколу, штат Флорида, где они проводили все свободное время, загорая и плавая в океане. После окончания школы Лесли поступила в университет Флориды, чтобы изучать журналистику, и там она познакомила со студентом-маркетологом Карлом Приером, которого все называли Сэнди. Они оба происходили из семьи военных и быстро нашли точки соприкосновения. Вскоре они начали встречаться, а 26 октября 1974 поженились. В 1977 году у пары родилась дочь Лорен, и их маленькая счастливая семья стала еще счастливее. В 1982-м они переехали в Чеви Чейс один из пригородов столицы США, который можно описать как Беверли-Хиллз-Вашингтоны, округ Колумбия. Это место привлекает в основном тех, кто ценит одновременно близость к большому городу, статус, комфорт, а также спокойствие. И, конечно, те, кто может себе это позволить, потому что по официальным данным, средний доход домохозяйств в этом районе значительно выше среднестатистического как по штату, так и по стране. Уровень образования – это то, что отличает Чеви Чейз от других престижных пригородов Вашингтона. Здесь живет много интеллигентных людей, юристов, врачей и других специалистов, работающих в столице и состоявшихся в своей профессии. Старшая сестра Лесли Робин рассказала в интервью, что она была очень доброй, чувствительной и щедрой. Даже чрезмерно щедрой. Она унаследовала лучшие качества своей матери Мириам например, огромное сердце, которое было способно вместить все и всех. По словам близких, Лесли также была очень веселым и беззаботным человеком. У нее было много друзей, и в целом она притягивала людей своей жизнерадостностью. Эта женщина умела найти какие-то плюсы в любой ситуации. Также друзья называли ее альтруистом. Она умела сострадать и была готова дать последнее человеку, с которым только что познакомилась – Лесли заботилась о чувствах других и часто ставила свои интересы ниже потребностей других людей. Ее маленьким хобби было отправлять открытки и письма, написанные вручную. Ее близкие получали длинные послания с приложенными к ним фотографиями на каждый праздник, а иногда и без повода. Подруга дочери Лесли, Лиза, рассказала, что на приер всегда можно было положиться. Ей можно было рассказать то, что хотел скрыть от своих родителей, а также попросить совета и чему-то у нее научиться. Лесли была очень гостеприимной хозяйкой, поэтому все друзья Лорен стремились проводить время в ее доме. Лорен была единственным ребенком и центром вселенной для своей матери, но и никогда не было скучно в компании родителей. Они постоянно устраивали какие-то мероприятия, ночевки, барбекю или танцевальные вечеринки. По субботам ее отец Сэнди готовил завтрак, эта семья каждый вечер обязательно ужила вместе, даже если графики не совпадали. Сэнди Приер был опорой для своей жены, но также по словам их друзей и близких, он был не менее веселым человеком, чем Лесли. Как я говорил, Лесли происходила из очень большой семьи, и большинство ее родственников жили во Флориде. Она часто ездила на семейные мероприятия, и Сэнди стал их частью. Он умел находить контакт с людьми и близкие его жены всегда просили ее обязательно взять мужа с собой. Их брак был почти идеальным, и все, кто их знал, говорят, что они были не только супругами, но и лучшими друзьями. К сожалению, эта идеальная картина была вдребезги разбита 2 мая 2001 года, когда женщина не появилась на работе. Как я сказал в самом начале, ее начальник Брэд Риди и муж Сэнди приехали в их семейный дом, чтобы выяснить, почему она так сильно опаздывала. Они вошли в дом вместе, но Сэнди пошел наверх, выкрикивая имя жены, а Бретт остался внизу, чтобы осмотреться. Он повернулся направо и уже у входа увидел то, что напугало его. На полу была лужица крови, достаточно большая, чтобы начать подозревать, что Лесли как минимум ранена. Спустя секунду он также заметил размазанные следы на стенах. А затем он уловил какое-то движение в конце коридора, где находилась дверь в подвал. Дверь начала открываться. И первой мыслью Брета было то, что это Лесли. Но оказалось, что это был бумер, собака приеров. Пес явно был чем-то напуган. В этот момент вниз спустился Сэнди, и Брэд показал ему следы крови. Оказалось, что кровь также была на задней двери и на нескольких предметах на кухне. И у Сэнди было лишь одно логическое объяснение. Поскольку его жены нигде не было, он считал, что она упала с лестницы, кровь брызнула в разные стороны, и ее уже увезли на машине скорой помощи в больницу. Он взял справочник и начал искать номера больниц. Однако Брету эта версия не показалась логичной, поэтому он набрал номер 911. Его звонок в экстренную службу поступил в 11.47 утра. Диспетчер попросил Бретта и Сэнди выйти на улицу и ожидать приезда полиции там, так как по описанию ему сразу же было очевидно, что дом приеров мог быть местом преступления. Плюс преступник все еще мог находиться внутри. Уже через несколько минут в дом вошли офицеры полиции и начали его осматривать. Они увидели засохшие следы крови на стенах коридора, на дверях, на полу не только в коридоре, но и в столовой и в гостиной. Около обеденного стола лежала перевернутая этажерка. Все указывало на то, что здесь произошла борьба. И что интересно, полицейские обнаружили следы в форме завитков, которые четко говорили о том, что преступник пытался избавиться от улик. Полицейские нашли 49-летнюю Лесли Прир в том единственном месте в доме, которое мужчины не проверили. Когда они вошли в главную спальню, они увидели там дверь в ванную, и она была закрыта. Все это время женщина находилась там, в душевой кабине. Она лежала лицом вниз на мокрой плитке со следами крови. И из крана все еще лилась вода. На Лесли было только нижнее белье. Офицер проверил ее пульс, но его не было. Ему предстояло сообщить эту новость ее близким. Дочери Приера Флорен тогда было 23 года. Она училась в университете, работала, но была привязана к матери не меньше, чем когда была маленькой. Она жила отдельно и каждое утро сразу после пробуждения звонила Лесли. Так произошло и 2 мая. Лорен набрала рабочий номер своей матери, но ей ответила ее коллега. Она сообщила, что Лесли не пришла на работу и девушке стоит позвонить отцу. У Лорен и мысли не было, что с матерью случилось что-то ужасное. Наоборот, она подумала, что произошло какое-то неожиданное и приятное событие. Может быть, родители выиграли в лотерею, или они хотят сделать ей сюрприз и сообщить, что скоро вместе поедут в незапланированное путешествие. Она столкнулась с шокирующей реальностью, когда увидела, как к зданию, в котором находилась ее квартира, подъехала полицейская машина, и из нее вышел отец. Прошло уже более 20 лет но Лорен Приер до сих пор вспоминает тот день со слезами на глазах. Отец сказал ей, что ее любимой мамы больше нет, и с этого момента время как будто замедлилось. Она не сразу поняла, что это значит. Когда новость наконец-то проникла в ее сознание, Лорен убежала в спальню и начала кричать в подушку. После обнаружения тела полиция довольно быстро перешла к первому, самому очевидному этапу расследования – Они пытались понять, что именно происходило в окружении жертвы в ее последние дни жизни. Детективы начали разговаривать с ее близкими, с коллегами, с друзьями, расспрашивая о недавних событиях и возможных конфликтах, которые могли иметь отношение к произошедшему. Параллельно полиция проверяла и более широкий контекст, изучала похожие дела в этой части штата и соседних юрисдикциях, пытаясь понять, не связано ли убийство Прир с чем-то большим. За день до убийства Лесли в Вашингтоне исчезла 24-летняя Чандры Леви. Она проходила практику в Федеральном бюро тюрем, и во время расследования исчезновения выяснилось, что у Чандры был роман с американским конгрессменом Гэри Кондитом. Этот факт сделал убийство Чандры, а ее останки нашли спустя год, очень известным делом. В поле зрения детективов попало и другое дело, на несколько лет старше, но не менее пугающее. И это дело серийного насильника, который убил одну из своих жертв в 1998 году. Все нападения происходили в домах, однако все они отличались от убийства Лесли Приер, которая не была изнасилована. Поэтому связь быстро была исключена. Детективы начали проверять всех, кто каким-то образом контактировал с приер, даже минимально. Возможно, ее убийца работал в районе Чеви Чейс или чинил или устанавливал что-то в доме Прир. Это ни к чему не привело. Также дочь Лесли Лорен сказала полиции, что ее мать легко могла познакомиться с кем-то по пути на работу. Она каждый день ездила на автобусе и встречала много новых людей. А еще, по словам Лорен, она любила заводить разговоры с незнакомцами. При рассмотрела на мир через розовые очки и не видела опасности. Теория Лорен была интересной, но полиция не нашла никаких подтверждений в виде записи с камеры наблюдения и показаний свидетелей. Без доказательств она оставалась всего лишь версией. Тем утром 2 мая 2001 года в мирный район, где жила семья Прир, проникло чистое зло. И спустя несколько часов некогда гостеприимный дом наводнили эксперты-криминалисты и детективы. Они собирали улики весь день 2 мая и приезжали еще два раза, чтобы убедиться, что ничего не было пропущено. Тем временем тело Лесли перевезли в офис Субмедексперта на вскрытие. Пизошедшая с этой женщиной определенно не было несчастным случаем. Она не поскользнулась в душе, как это могло выглядеть на первый взгляд. Когда Субмедексперт провела вскрытие, было подтверждено, что Лесли убили. Причиной смерти стала травма головы. На коже головы эксперт обнаружила 7 ран в форме буквы V как в передней части, так и в задней. Эти травмы говорили о том что ее ударили по голове или ударили головой, а что-то тяжелое и твердое. Та кровь, которую полицейские увидели на первом этаже дома, как раз была результатом этих ранений. Также эксперт нашла скопление крови во внутренних тканях шеи Лесли, и это говорило об удушении при помощи рук. Синяки на ее руках и теле означали, что она пыталась отбиться от нападавшего. Интересно также, что под ее ногтями нашли клетки кожи, несмотря на то, что она долгое время пролежала под горячей водой. Криминалисты пропылесосили весь дом, чтобы собрать волокна и волосы, которые мог оставить убийца. Они сделали много фотографий и собрали кровь с разных мест в доме, надеясь, что хотя бы в одном образце окажется ДНК того, кто напал на Лесли. Они сняли отпечатки пальцев со всех поверхностей, которых подозреваемый потенциально мог касаться, и перебрали мусор в доме и гараже. Также эксперты опрыскали стены и пол веществом, похожим на люминол, который может показать следы крови, невидимые глазу. Этот процесс показал, что в прихожей был большой участок, где убийца пытался смыть улики. Также вещество показало, что он вытирал двери пол по направлению от двери к лестнице. Однако следов было слишком много, и в какой-то момент преступник решил, что это бесполезно. На кухне и ванной первого этажа также были участки, где была невидимая глазу кровь. Больше всего крови было в прихожей и в душевой кабине, где нашли тело. Вещественные доказательства показывали, что на Лесли Приер напали в прихожей. У основания стен по периметру помещения был плинтус с острыми углами, и эти углы идеально совпадали с рисунком ран на голове женщины. Полицейские считали, что ее несколько раз ударили головой о плинтус, что вызвало кровотечение. Затем нападавший поднял Приер и на руках перенес ее на второй этаж. Он положил ее в душевую кабину и включил горячую воду, чтобы смыть улики. Детективы отметили, что в доме был полный бардак, но снаружи все выглядело совершенно обычно. Задняя дверь не была заперта, однако муж Лесли сообщил, что они почти никогда ее не запирали из-за собаки. На парадной двери не было следов взлома, и полицейские считали, что тот, кто убил Приер, знал эту семью, их расписание и такие маленькие детали, как незапертая задняя дверь. Как я говорил, полицейские поговорили с близкими Лесли, чтобы понять, что происходило в ее жизни. Им нужно было узнать о жертве больше, а это означало, что им предстояло задать близким много неудобных вопросов. От друзей женщины полицейские узнали, что она была образованной и утонченной, и что во многом она была полной противоположностью своего мужа Сэнди. Сэнди много работал и приходил домой довольно поздно, из-за чего его жена чувствовала себя одиноко в большом доме. Приры были скорее интровертами. Они редко ходили в гости или приглашали кого-то к себе, и почти никогда не посещали шумные мероприятия с большим количеством людей. Сэнди Прира допросили сразу же после того, как полиция обнаружила тело его жены. Он сказал, что ушел на работу в 7.45 именно в это время видел жену в последний раз. Его спросили, были ли у нее враги, и он ответил, что нет. Единственным источником стресса для Лесли был ее начальник Брэд Риди. Сэнди рассказал, как жена жаловалась ему, что тот постоянно ее контролирует, и такие разговоры были между ними не один раз. Муж вспомнил ситуацию, как однажды Брэд отметил какую-то ошибку, которую Лесли сделала в работе, и его жена в ответ нагрубила начальнику. Небольшая перепалка переросла в серьезный конфликт, и по словам Сэнди, Лесли пришлось долго расплачиваться за то, что она перешла к Брэду дорогу. Сам Брэд Риди вырос в Чеви Чейз и ранее уже бывал в доме Приеров. Однако Сэнди задавался вопросом, почему он поехал искать Лесли. Дело в том, что когда Брэд позвонил мужу и сказал, что Лесли не пришла на работу, Сэнди Приер сказал, что сам проверит дом и Брэду не нужно приезжать. Однако он все равно приехал, и это показалось странным не только Сэнди, но и родственникам Лесли. Более того, он оказался там первым. Зачем начальнику лично искать подчиненного, который не пришел на работу? Когда этот вопрос задали Брету Риди, он сказал, что приехать из дом Приеров его заставила обычная тревога, и он не видит в этом шаге ничего странного. Однако у многих людей были подозрения, что что-то не договаривает. Дочь Приеров Лорен рассказала, что между ее матерью и Бретом были не только рабочие, но и дружеские отношения. Лесли считала его привлекательным мужчиной, и возможно это притяжение было взаимным. На день рождения Риди подарил своей сотруднице открытку со словами «Ты, Одри Хепберн, нашего офиса». Когда Лорен Приер задали вопрос об отношениях матери с ее начальником, она честно сказала, что допускает, что между Лесли и Бретом Риди мог быть роман. И флирт между ними видел даже и ее отец. В таком случае у Риди мог быть мотив к убийству. Во время своего допроса Брет рассказал, как, ожидая приезда Сэнди, провел собственное небольшое расследование. Он сообщил, что обошел дом, заглянул в окна и осмотрел задний двор. Но интересно, что он вернулся к дому приров через два дня и продолжил искать. В конце улицы, на которой стоял дом Приеров, находился парк с велосипедной дорожкой и ручей. И Ридзи был убежден, что там убийца мог избавиться от каких-то улик. Ручей был ближайшим местом, где можно было это сделать. Затем расследование Брета переместилось в офис, где они с Лесли работали. Он перерыл все помещение в поисках ответов. Он считал, что помогает и хотел узнать, что же произошло. Но с точки зрения полиции он вмешивался в расследование, и его действия выглядели очень подозрительными. Допрос проходил гладко, пока в самом конце один из детективов не спросил прямо, имел ли бред отношение к тому, что произошло с Лесли. Он не мог поверить, что полицейские его подозревают. Также он был неприятно удивлен, когда узнал, что рассказал им Сэнди Приер. По словам Риди, между ним и Лесли не было ничего, кроме дружеских отношений. В тот момент нельзя было подтвердить или опровергнуть его слова, поэтому пока его оставили в покое. Когда детективы только начали расследовать это дело, они попросили дочь жертвы составить список имен, всех, кого она сможет вспомнить, кто когда-либо бывал в доме приеров. Она записала около 25 имен. Например, она добавила список фамилии ее нынешнего бойфренда Скотта и бывшего парня Юджина но она и мысль не допускала, что они могли совершить это убийство. Лорен считала, что никто из ее списка не мог убить ее мать. И, судя по всему, во многом это мнение разделяли детективы, потому что со многими они даже не связались. Вместо этого они сфокусировались на одном имени, и я думаю, вы догадываетесь, на каком. На допросе в полиции, Сэнди Прир пытался перевести внимание детективов в сторону начальника его жены Брэта Риди. Но когда они поговорили с Бретом, тот указал пальцем на Сэнди, намекая, что в его поведении в то утро было много странного. Например, Брэту было очевидно, что что бы ни произошло с его коллегой, ситуация была серьезной. Это было очевидно и полиции, потому что, подойдя к дому, они достали оружие. И в этот момент Сэнди сказал что-то вроде «О, да вы настроены серьезно». Как я говорил, он был душой компании и любил шутить, но тогда все согласились, что момент был неподходящим для шуток. В тот день Сэнди Прир произвел на окружающих его людей неоднозначное впечатление. Он казался обеспокоенным, но были моменты, которые нельзя было не заметить. Когда на место приехала полиция, он не подбежал к офицерам, чтобы объяснить, что в доме полно крови, и он не может найти жену. Сэнди спокойно стоял во дворе и ждал, когда офицеры подойдут к нему. И сам факт, что он не смог найти Лесли, тоже выглядел подозрительным. После того, как он увидел беспорядок и кровь, Он должен был посмотреть везде. В шкафу, под кроватями, в каждой комнате. Но почему-то Прир даже не зашел в ванную. То, как он отреагировал на новость о смерти Лесли, также бросил с офицером в глаза. Они ожидали, что он побежит в дом, чтобы увидеть жену своими глазами, чтобы убедиться в том, что ее больше нет. Но Сэнди просто стоял и не проявлял никаких ярких эмоций. Опытные полицейские видели во всем этом какой-то подвох. Офицеры, которые прибыли на место первыми, посадили мужа в машину, чтобы он не подходил к месту преступления. Тем временем другие полицейские прошли по домам на ближайших улицах, чтобы обратить соседей. Убийство произошло в то время, когда еще не все ушли на работу, поэтому кто-то мог видеть что-то необычное. Ничего важного они не услышали, однако от ближайших соседей приеров, точнее их няней, они узнали одну деталь, которая проясняла момент убийства – я не сказала, что приехала к 7.40 утра, и долгое время она и ребенок хозяев играли на улице. На подъездной дорожке приеров уже не было машины, что означало, что Сэнди к тому моменту уехал на работу, и эта женщина не слышала и не видела ничего необычного. Другая соседка видела момент, когда Сэнди вышел из дома. По ее словам, он прошел несколько шагов, затем развернулся и сказал кому-то невидимому «Я поехал на работу. Они встретились глазами, и мужчина ей помахал. По словам соседки, ранее такого ни разу не происходило. За два с половиной года, которые она соседствовала с приерами, она ни разу не встречалась с Сэнди утром, и в свете событий, произошедших в тот день, все это показалось ей странным. Как будто он хотел, чтобы она увидела, как он уходит на работу. Полицейские считали, что так он создавал себе свидетеля и алиби. Когда Сэнди впервые побеседовал с детективами в участке, Они заметили несколько небольших порезов на его руке и лице. Он утверждал, что между ним и его женой не было никаких конфликтов, и перед тем, как уйти, он поцеловал ее на прощание. Однако полицейские сомневались, что он говорит правду, так как муж не мог ответить на простые вопросы. Например, на вопрос, где он было что делал в ночь перед убийством Лесли. Сэнди сказал, что может предположить, но не помнит точно. Такие ответы определенно не добавляли ему убедительности. Однако то, что он в итоге вспомнил, оказалось еще более подозрительным. Сэнди сообщил, что в тот вечер сразу после работы отвез какие-то компьютерные детали на свалку. И, безусловно, слово «свалка» не могло не привлечь полицию. от чего он на самом деле там избавлялся. Мужчина сказал, что затем заехал в магазин, вернулся домой поздно и не знал, ужинала ли его жена. Отчет о вскрытии в данном случае стал еще одной проблемой для Сэнди потому что судмедэксперт обнаружила в желудке его жены спагетти, которые еще не успели перевариться. Это указывало на то, что она умерла в течение короткого времени после того, как их съела. Вероятно, это был ее ужин. Однако дочь Приера Лорен сказала полиции, что ее мать часто завтракала тем, что оставалось с вечера. Для нее это не было чем-то необычным, поэтому она могла съесть спагетти и утром. Все, что говорил Сэнди Приер, указывало на него как на возможного убийцу. Единственной информацией в его защиту был звонок жены в 9 утра. Он вспомнил, что когда был на работе, Лесли позвонила ему, чтобы спросить, где лежала туалетная бумага. Он сказал, что не знает, и предложил ей поискать самой. Чуть позже они снова поговорили по телефону, и жена сказала, что нашла бумагу. Однако Сэнди не помнил, кто кому позвонил на этот раз. Эти звонки обеспечили бы при Иру хоть какой то алиби, если бы полиции удалось подтвердить, что они имели место. Однако они не смогли этого сделать, а верить подозреваемому на слово они точно не собирались. Приер отправил два электронных письма с работы в 9.30 и 11.15 утра, и это подтверждало, что в это время он находился в своем офисе. Однако полиция считала, что Лесли убили гораздо раньше. На месте преступления был найден кусок флайера, пропитанный кровью, и он уже успел полностью высохнуть к 11.50, когда в дом приехали первые полицейские. Так как я говорил, женщину нашли в одном нижнем белье. Она часто ходила в таком виде по утрам. Ее рабочая одежда висела в шкафу. Обычно она выходила из дома в 9.10-9.15 утра. Все это говорило полиция о том, что она погибла задолго до 9 часов. Содмедэксперт не смогла определить точное время смерти, поскольку приер какое-то время пролежала в душе под горячей водой. И этот факт мог повлиять на скорость появления изменений, которые происходят с телом после смерти. Эксперт даже не могла с уверенностью сказать, что Лесли была убита утром 2 мая, а не ночью с 1 на 2. Показания соседей заставили полицию подозревать, что женщина была убита в темное время суток. Соседи сказали, что в середине ночи числе не в каждом окне дома приеров был включен свет. Они обратили на это внимание, потому что это было необычно. Однако все шторы были задернуты, и свидетели не видели, что происходило внутри. Если убийство произошло ночью, то это бы объясняло, почему почти вся кровь прихожей успела высохнуть к приезду полиции. По мере того, как полицейские получали все больше информации о членах семьи Лесли и ее друзей, становилось все очевиднее, что в отношениях приеров были проблемы. Сэнди сам упомянул это во время первого допроса в участке. Он сказал, что они часто ругались и некоторые ссоры были громкими. И как показалось детективом, в конфликтах он винил свою жену. Прир сообщил детективам, что его жена часто предъявляла к нему высокие требования. Они оба имели хорошую стабильную работу, но были далеко не так богаты, как может показаться. Они не владели шикарным домом на Драмонт-авеню, а снимали его. Лесли принесла операцию, но у нее не было страховки, поэтому за эту процедуру им предстояло заплатить крупную сумму. Также у них были долги по кредитным картам на 18 тысяч долларов и по студенческому кредиту, связанному с обучением их дочери Лорена в университете. Они с трудом справлялись с финансовой нагрузкой. И подозреваемый признал, что эти вопросы вызывали между ними напряжение. Также он признался, что однажды потерял контроль и применил к жене физическую силу, но не ударил ее, а схватил за плечи и прижал к стене. Это произошло несколькими годами ранее и, по его словам, больше не повторялось. Детективы также задавались вопросом, не было ли у кого-то из супругов Романа на стороне. Второй мог об этом узнать, что и спровоцировало конфликт. Они начали следить за Сэнди Приером. В течение нескольких дней полицейский под прикрытием следовал за ним хвостом и наблюдал за ним большую часть дня. Когда тот ехал на работу и домой, когда он обедал или ходил по магазинам. За это время он ни разу не встречался с женщинами. Однако это не значит, что он не делал ничего подозрительного. Во-первых, несмотря на то, что у мужчины был мобильный телефон, он почему-то часто пользовался таксофоном. Во-вторых, спустя несколько недель после смерти Лесли произошел один странный инцидент. Ее муж сидел в машине, а полицейский наблюдал за ним в бинокль. Он увидел, как Сэнди открыл бутылку пива и взял в руки конверт. Мужчина потягивал пиво, читал какое-то письмо и смеялся. Его жена стала жертвой убийства, а он нашел повод для радости, подумал полицейский, который за ним следил. На этом этапе детективы относились с подозрением Ко всему, что делал и говорил Сэнди Прьер. Однако он с самого начала старался сотрудничать с полицией и даже предложил пройти тест на полиграфе. Проблемой было то, что он провалил тест. И по мнению эксперта, он лгал, когда отвечал на вопросы, он ли убил Лесли и обладал ли он какой-то информацией о ее смерти. Как известно, полиграф не показывает, правду человек говорит или лжет. Он показывает лишь физическую реакцию на вопрос и является ненадежным методом исследования, потому что реакция может быть вызвана не только желанием солгать, но и стрессом, и другими факторами. Детективы пытались давить на приера и просили его признаться в убийстве. Они сказали, что у него есть обязательства перед дочерью, и он должен быть мужчиной хотя бы ради нее. Но Сэнди не признал свою вину и утверждал, что они подозревают не того. Он ничего не сделал. Ему снова и снова показывали фотографии его жены и их общие семейные фото, в надежде, что он наконец-то сдастся. Но этого не произошло. Признание это хорошо, но не обязательно. Детективы, работавшие над раскрытием убийства Лесли Прир, методично собирали доказательства против ее мужа. Они не сомневались, что он имел отношение к ее смерти, так или иначе. Были ли причины страховые выплаты, которые он мог получить после ее кончины, или желание быть с любовницей, или может даже помощь любовницей в убийстве. Они рассматривали множество разных версий, и лишь одно оставалось неизменным. В центре всегда стоял Сэнди. Шли недели, и информация о том, что полиция всерьез подозревала Сэнди Прира, начала доходить до близких Лесли. В офисе, где она работала, постоянно обсуждали ее убийство и виновность мужа. В то время мало кто подвергал сомнению работу полицейских, поэтому коллеги были уверены, что рано или поздно Сэнди окажется на скамье подсудимых и его виновность докажут. Такого же мнения придерживались и родственники Лесли. Одной из немногих людей, кто поддерживал Прира, была его дочь Лорен. Она сказала полиции, что отец любил мать и никогда бы так не поступил. Однако также она призналась, что была свидетельницей их ссор, и это были громкие конфликты. Они происходили не часто, но все же случались. Лорен сообщила, что ее родители были скрытыми алкоголиками, то есть они не напивались, но часто выпивали маленькими дозами. И в этом состоянии они начинали спорить. Ее отцу не нравилось, что под воздействием алкоголя мать становилась более требовательной и раздражительной, и он предпочитал оставаться на работе подольше, потому что ужин Лесли часто сопровождала вином. Это только часть всей информации, которую получили полицейские. Ростники подтвердили, что они часто ссорились. Подруга Лесли сообщила, что ее муж контролировал то, куда она тратит деньги и где проводит время. Другая подруга сказала, что однажды Сэнди унизил Лесли при ее друзьях и так далее. В какой-то момент полицейские получили то, чего им не хватало, чтобы окончательно связать Сэнди прира с убийством жены. Пришел отчет из криминалистической лаборатории. Образцы крови, взятые с места преступления, в основном принадлежали жертве. Однако в трех местах в доме, на плинтусе под окном кухни и на двух дверях в кухне, был обнаружен ДНК-профиль неизвестного мужчины. ДНК того же человека находился под ее ногтями. Это был огромный прорыв в деле и самое веское доказательство, которое только можно было найти. Полицейские начали просить всех, кто так или иначе присутствовал в жизни Лесли Приро, сдать образец своей ДНК, чтобы можно было исключить их из списка подозреваемых. Главным в этом списке был Сэнди, и совпадение ДНК было бы гарантированным успехом в суде. Но результаты анализа оказались совсем не такими, какие детективы ожидали получить – потому что образец Сэнди не совпал с тем, которые нашли на месте преступления. Благодаря ДНК полиции удалось исключить всех, кто был в их списке потенциальных подозреваемых, включая начальника Лесли Бретта Риди. Однако они не оставили свою теорию о том, что Сэнди Прир был связан с убийством жены. Теперь их версия заключалась в том, что он заплатил кому-то, чтобы тот совершил убийство вместо него. Но они не смогли найти ничего, что подтвердило их теорию. Также они внесли образец в базу данных ФБР Кодис, но и там совпадений не нашлось, и дело зашло в тупик. Расследование убийства 49-летней Лесли Прире окончательно встало в 2003 году. В следующие годы Лорен приер пару раз вызывали в полицейский участок на допрос, поскольку детективы надеялись, что она расскажет что-то, что поможет им связать ее отца с преступлением. Но Лорен была убеждена, что он не убивал свою жену. Она не заметила никаких изменений в его поведении. И все же для полиции 90% доказательств указывали на вину ее отца, а всего 10% на вину кого-то другого. Они не могли поверить, что незнакомец вошел в дом Приеров через заднюю дверь, убил Лесли, а затем попытался смыть кровь и улики с ее тела. Эти действия указывали на то, что нападавший был как-то связан с жертвой. Время продолжало идти. И для Лорен Приер ожидание было очень тяжелым. Она успела выйти замуж и развестись, а также научилась жить с постоянной тревогой, зная, что убийца ее матери все еще на свободе. У девушки развился сильный страх, касающийся нахождения в душе, потому что Лесли нашли в душевой кабине. Иногда ей приходилось просить подругу посидеть в ванной комнате, пока она мылась, потому что она ужасно боялась оставаться одна. Лорен связывалась с детективами каждый месяц, как по часам. Она звонила в полицейский участок и задавала один и тот же вопрос – есть ли какие-то обновления по делу ее матери, и каждый раз она получала отрицательный ответ. Полицейские продолжали расследовать разные сценарии развития событий. Они считали, что если Лесли убил не ее муж, значит это был любовник. Криминалисты нашли на подушках в спальне приеров волосы, которые не принадлежали ни Лесли, ни Сэнди. Как они могли там оказаться? Детективы взяли образцы ДНК у нынешних и бывших коллег, у старых друзей знакомых и даже у соседей, но совпадений не нашли. Еще одной версией, которую они рассматривали, было то, что Лесли вывела бумер на прогулку и кто-то последовал за ней к дому. Или же она выпустила его погулять на задний двор, и преступник это увидел и воспользовался незапертой задней дверью. Если все произошло так, то убийцей мог быть кто угодно. Наконец, в 2010 году в отдел по расследованию нераскрытых дел округа Монгомери пришел новый детектив Эд Голиан. В начале 2000-х он был тем полицейским, который следил за Сэнди Приером, и Голиан отлично знал дело. Именно от него семья Лесли узнала о том, что на месте преступления была найдена ДНК неизвестного мужчины в виде трех капель крови и биологических тканей под ногтями жертвы. Ростники были разочарованы, что столько лет от них скрывали эту информацию. Они знали о ДНК, но считали, что это клетки кожи от прикосновения или нечто подобное. Что-то, что мог оставить любой посетитель дома. Однако детектив Голлен посоветовал им не делать поспешных выводов, так как, по его словам, были некоторые доказательства вины мужа Лесли, которые просто нельзя было игнорировать. Например, за эти годы эксперты провели эксперименты с кровью, и все попытки показали, что скорость ее высыхания не совпадала со временем, которое называл им Сэнди. В реальности же детективы всегда были настолько уверены в вине Приры, что выбирали из всех версий и улик то, что подкрепляло его вину. Когда детектив Голен взялся за это дело, дочь Лесли Лора назвала ему имя, которое он раньше не слышал. Все эти коды она перебирала в голове всех своих знакомых, пытаясь понять, кто мог убить ее мать. И в 2010-м она попросила полицию проверить соседа по имени Джим. Он никогда не был подозреваемым, и его ДНК не тестировали. Он был на 10-15 лет старше Лорен, но в начале 2000-х у них было много общих друзей, и иногда не случайно встречались у кого-то в гостях или на вечеринках. Однажды она и ее мать стояли на остановке, и мимо проходил Джим. Лорен представила их друг другу, и Джим сказал что-то вроде «Теперь понятно, в кого ты такая красавица». И показалось, что ее мать очень понравилась этому мужчине. Он предложил Лорен и Лесли как-нибудь вместе погулять с собаками. И Лорен сказала детективу, что если бы ее мать когда-либо случайно встретила Джима после этого случая, она бы точно с ним заговорила. А встреча была вполне возможной, так как он жил рядом с парком, где Лесли гуляла со своим лабрадором-бумером. Но самое интересное заключается в том, что когда после убийства Приры ее дочь снова случайно встретила Джима, тот начал говорить, как ему жаль, что она умерла и даже заплакал. Он сказал, что пару раз видел ее в парке с собакой. В следующие месяцы и годы эти двое много раз сталкивались в разных местах, и, по словам Лорен, Джим каждый раз задавал ей вопросы о ее матери. Он заставлял ее чувствовать себя неловко и был действительно очень странным парнем. Однако это не означало, что он был убийцей, и когда полицейские сравнили ДНК, образцы не совпали. Его исключили из списка. К 2022 году надежда получить ответы в деле Лесли Приер стала призрачной. К тому моменту умерли и ее родители, и некоторые другие родственники. Но все изменилось, когда расследование передали двум новым детективам – Элисон Дюпой и Тарри Агастин. Чтобы раскрыть старое дело, очень важно не зацикливаться на мнении оригинальных детективов, потому что оно может быть ошибочным. Дюпой и Агастин просматривали все отчеты и другие документы свежим взглядом, чтобы сделать собственные выводы. В отличие от шести детективов, которые вели дело до них, они пришли к выводу, что Сэнди Прир не имел отношения к убийству жены когда они узнали, что на месте преступления нашли чужеродную ДНК, много ДНК, три капли крови в разных местах и ткани под ногтями. Они поняли, что именно эта улика раскроет дело. Этого достаточно, чтобы осудить преступника. Годами он избегал ареста, потому что в 2001 и даже в 2010 не существовало такого метода, как разыскная или судебно-генетическая генеалогия. Теперь детектив имеет доступ к новым генеалогическим сервисам для поисков родственников убийцы. Однако использование этого метода требует много денег и нужно следовать правилам, которые в штате Мэриленд самые строгие в стране. Любое использование генетической генеалогии требует судебного надзора. Сначала детективам нужно было доказать, что дело расследовано вдоль и поперек и нет никаких других линий или методов расследования. Затем они должны были предстать перед судьей, который дает разрешение на отправку ДНК в лабораторию. Детективам Агастины Дюпой, Потребовалось несколько месяцев, чтобы получить разрешение судьи, и в середине 2022 года образцы отправили в уже известную всем постоянным зрителям канала лабораторию компании «Отром». Когда я специалисты создали профиль ДНК и его загрузили в базу данных Family3DNA, результаты оказались разочаровывающими. Они получили много совпадений, но родственники были очень и очень дальними. Обычно специалисты по генетической генеалогии не берутся за такие дела потому что это требует слишком много времени и усилий. Были и более близкие совпадения, но эти люди находились за пределами США. Детективам ничего не оставалось, кроме как работать с тем, что у них было. Около полутора лет они пытались воссоздать ветви семейного древа, используя тех дальних родственников, которые дали совпадение. Затем они перешли к более близким совпадениям – женщинам, которые жили в Румынии. Детективы пытались построить их ветви и соединить их с ветвями из США. Этот процесс занял еще полгода. Занимаясь этим делом, они периодически связывались с разными людьми, надеясь, что их ДНК совпадет с образцом. Например, был один мужчина, который жил недалеко от Чевичейс и имел проблемы с законом. Однако, когда полиция протестировала ДНК одного из его близких, который согласился сдать ее добровольно, оказалось, что он не только не был убийцей Лесли, но и находился далеко от него по родству. Поэтому всю эту ветвь пришлось исключить. А затем детектив Агастин наткнулся на одну фамилию в этом американо румынском семейном древе, которая буквально заставила ее закричать. Она знала, что поиски окончены, потому что ранее она уже видела это имя. Это была фамилия Глигор, и она встречалась в разных документах по делу Лесли Прир много раз. Например, 30 января 2002 года полицейские получили наводку с информацией, что убийцей женщины мог быть Юджин Глигор. Свидетелем, который сообщил это имя в тот раз, была школьная учительница, которая также была соседкой этого молодого человека. Она сказала детективам, что в его дом часто вызывали полицию из-за употребления котиков, шумных компаний и так далее. Но если бы полицейские не были так сосредоточены на Сенте приере, то заметили бы, что фамилия Глигор также была записана его дочерью Лорен в том списке, который она составила по просьбе детективов. Юджин Глигор был ее бывшим парнем, с которым она встречал в старших классах школы и первой любовью. Они расстались примерно за три года до убийства Лесли. После получения наводки от соседей, полицейские сделали попытку проверить Юджина. Однако они ограничились тем, что проехали мимо его дома. Его машины возле дома не было, а значит, он находился где-то еще. Они не стали ждать его и никогда не пытались с ним связаться. По сути, наводка была проигнорирована. Без тестирования ДНК вина Юджина была лишь предположением, хотя он занимал идеальное место в семейном древе, которое построил детектив Агастин. Он был троюзным родственником женщины из Румынии, которая загрузила свое ДНК в общедоступную базу данных. Для начала детективы решили узнать о Григоре побольше. Они выяснили, что в юности у него было много проблем с законом. Ничего связанного с насилием, но его преступления включали не только котики, но и вандализм, кражи, взлом домов. Также полицейские поговорили с людьми, которые учились в одной школе с Лореном и Юджином. Они сообщили, что он воровал деньги, взламывал машины и вообще был возмутителем спокойствия. Близкая подруга Лорен Лиза Вуд рассказала детективам об одном случае из 90-х, когда Юджина допрашивали по поводу нападения на женщину на тропинке в парке. Лиза сказала, что в то время они с Лорен были на 100% уверены, что он не имел к этому отношения. Им казалось, что они его знают, и он на такое не способен. В тот момент девушки помогли ему выйти сухим из воды, если, конечно, нападение действительно совершил он. Лиза заметила, что фоторобот преступника похож сразу на нескольких ее одноклассников, поэтому она перенесла в участок фотографии своего класса и показала это полиции. Они в свою очередь показали фото жертве, и она не смогла сказать, кто из этих парней был нападавшим. Таким образом, Глигры перестали подозревать в преступлении, так как появилось сомнение. Юджин Глигер является сыном довольно известного человека – американского профессора с большим количеством наград Вёрджила Глигера. Его отец родился в Румынии, но в старшем подростковом возрасте переехал в США, так как выиграл грант на обучение. Оба родителя имели блестящее образование и хорошую работу. И по словам Лорен, до их развода Юджин был нормальным подростком. После того, как родители разошлись, он остался с матерью и стал приносить проблемы. Когда в 2001 году произошло убийство Лесли Приер, ему был 21 год и он был студентом университета Мэриленда. В годы после убийства Юджин жил довольно тихо. Он работал в ресторанах, в том числе элитных, и в сфере недвижимости. Он был дважды женат, но развелся. Интересно также, что он много раз сталкивался с Лорен Приер, и ей даже в голову не приходило, что он мог быть убийцей ее матери. Юджин выражал свои соболезнования, и их разговоры всегда были очень приятными. Например, один раз он рассказал, что бросил пить, и очень счастлив, что нашел в себе силы это сделать. Они обсудили все плюсы трезвой жизни, и Лора не заметила ни одного тревожного звоночка. Но если Лесли Прир действительно убил этот человек, то как он сбежал с места преступления? Когда детективы вернулись к дому, в котором женщина и ее семья жили в 2001 они поняли, что тот маленький парк с ручьем отделял район, в котором жил Юджин, Кенвуд, от того, где жили приеры. Ему достаточно было сократить путь до парка через задние дворы, а затем пройти по тропе, и он практически был дома, так как жил в 10 минутах ходьбы. В рабочее утро в этом месте, скорее всего, не было ни души. Юджин бывал в доме приров много раз и, скорее всего, знал, что родители Лорен не запирали заднюю дверь. Пришло время сравнить ДНК этого человека с образцом, найденным на месте преступления. Но полицейские не хотели, чтобы Глигор знал, что его подозревают. И они составили такой план. Они узнали, что мужчина находится за границей и скоро прилетит в аэропорт Вашингтона. В то время он жил в столице США. Еджина должны были отвезти в один из кабинетов, якобы для дополнительного таможенного осмотра. Офицеры поместили в кабинет пустое мусорное ведро, а также поставили на стол 4 стерильные бутылки воды и 4 пачки чипсов. Когда Юджина привели в комнату, дверь оставили открытой, чтобы детективы могли видеть, что происходит внутри. Его посадили на диван и попросили его заполнить таможенную форму. И в какой-то момент он потянулся к бутылке воды, выпил ее до конца и оставил на столе. Трюк сработал, и когда Юджин вышел из комнаты, бутылку забрали, поместили в пакет для улик и отправили в лабораторию. 14 июня 2024 года детективы получили отчет, в котором говорилось, что ДНК Глигора совпала с образцом убийцы. Наконец, спустя 23 года полицейские получили ордер на арест 44-летнего Юджина Глигора. 18 июня сотрудники в штатском прибыли к его дому очень рано и начали наблюдать. В какой-то момент подозреваемый вышел на крыльцо, сел на ступени перед домом и начал пить кофе или листать страницы в телефоне. Он явно не ожидал, что спустя несколько минут на него набросится несколько полицейских с криками «руки вверх», «скрутит его» и наденут на него наручники. Судя по всему, он даже не сразу понял, за что его арестовали. Через несколько минут после ареста детектив Агастин уже говорила с Лорен Приер. Она спросила, помнит ли та Юджина Глигора. Этот человек убил ее мать. Конечно, она помнила его. Они встречались около 4 лет, и в старые времена он проводил много времени в доме приеров и даже ездил с ними в путешествие. После расставания они отдалились друг от друга, но Лорен вспомнила, как сразу после убийства Лесли, Юджин утешал ее и говорил, как он ей сочувствует, глядя прямо в глаза. После ареста подозреваемого привезли в участок и допросили. Детективы Агастин и Дюпой дали ему возможность самому рассказать, почему он оказался в этом кабинете, но Глиго рассказал, что ничего не понимает. Ему объяснили, что его арест связан с убийством, которое произошло в 2001 году, и попросили рассказать о его отношениях с Лорен и ее семьей. Мужчина сказал, что приеры были прекрасными людьми, но не был с ними очень близок, хотя, конечно, он их знал и бывал в их доме. По его словам, после расставания он больше не приходил к ним в гости. Но детективы сказали ему, что на месте преступления нашли ДНК, и она совпала с его образцом. Ему объяснили, как взяли его ДНК с бутылки, из которой он пил в аэропорту. Некоторое время Юджи молчал, а потом развел руками и сказал, что не знает, что сказать, потому что ничего не помнит. Затем он начал плакать, но детектив отметила, что из его глаз не вытекло ни одной слезинки. Тогда он заикаясь сказал, что больше не будет отвечать на вопросы без адвоката чтобы не сказать что-то, что будет использовано против него. «Я этого не делал. Я определенно этого не делал», — сказал Глигор. Когда коллеги и друзья этого человека узнали о его аресте, они не могли в это поверить. Его описывали как веселого и общительного мужчину и называли совершенно безобидным. Как сказал его коллега, он бы ему еще не обидел. Но брат Юджина видел и другую его сторону. В отношениях с женщинами он был манипулятором и в любом конфликте выставлял себя жертвой. Юджину Глигору предъявили обвинение в убийстве первой степени и следующие несколько месяцев он провел в тюрьме. У него было много времени на раздумья и в мае 2025 он согласился на сделку и признал себя виновным в убийстве второй степени. Это позволило ему избежать суда и снизить степень обвинений. Если бы присяжные признали его виновным, то ему бы грозил пожизненный срок. Вероятно, мы никогда не узнаем, в чем заключался мотив к убийству. Но у полиции есть теория, что в тот день Глигер пришел в дом приров, чтобы украсть деньги на наркотики Он был удивлен, когда обнаружил, что Лесли все еще дома и напал на нее. Детективы не верят, что он не помнит тот день. Он много сделал, чтобы избавиться от улик. Перенес тело в душевую и попытался вытереть кровь в прихожей. Его поведение сразу после преступления тоже говорит о том, что он сознавал, что сделал. Он не пришел на похороны, хотя там были и его родители, и его брат. Юджин же решил поехать к другу на другой конец страны, в Орегон так как, по его словам, был слишком расстроен и не мог прийти. В конце августа 2025 года на слушании, после которого судья должен был вынести Глигеру приговор, прокурор отметил, что тот признал вину только после того, как его поймали. Все эти годы он надеялся, что этого никогда не случится. Адвокаты Юджина утверждали, что 24 года назад он совершил преступление в алкогольном и наркотическом опьянении, и теперь он совершенно другой человек. Они давили на то, что судья предстояло приговорить 45-летнего Юджина, а не 21-летнего. Сам Глегер тоже обратился к суду и сказал, что убийство Лесли – его величайшее сожаление. и ему жаль, что он принес этой семье столько боли. Но родственники Лесли не поверили ему, они считали, что за его словами ничего не стоит. 28 августа 2025 судья приговорил его к 22 годам в тюрьме. что идеальное весеннее утро 2001 года Юджин Глигер убил троих человек. Лесли, ее дочь Лорен, которая долгие годы жила бок о бок с тревогой и страхом, и Сэнди, которая так и не смог доказать свою невиновность. После смерти жены жизнь Сэнди Прира уже не стала прежней. Эта внезапная потеря очень глубоко его потрясла. И хотя у него осталась дочь, на которой он мог опереться, он постоянно ощущал пустоту внутри. Почти 20 лет он жил под постоянным подозрением. Произошедшее с его женой стала причиной его испортившихся отношений со многими людьми, которые его окружали. И самое печальное, что его подозревали даже очень близкие люди. Например, его теща Миря, которая умерла в 2019-м, до самой смерти была уверена, что ее дочь убил ее муж. Даже Лорен однажды задала ему вопрос, он любил убил ее мать. Если бы не найденная ДНК, то, скорее всего, Прирба оказался за решеткой. Сэнди, некогда душа компании на семейных встречах, стал тенью самого себя. Большинство мужчин в семье считали, что он невиновен, но женщины подозревали его до конца. И тот факт, что полиция не оправдала его даже после обнаружения чужой ДНК, очень сильно его подкосил. Он несколько раз приезжал в гости к братьям своей жены, но их встречи уже не были прежними. Он ушел на пенсию раньше времени и так и не смог справиться со стрессом потери и подозрения. Сэнди умер 8 лет назад, в 2017 в возрасте 67 лет, так и не узнав, кто на самом деле был убийцей его жены. Лорен называла свою мать прекрасным человеком, как внутри, так и снаружи. «Она была уважительной, умной и просто удивительной», – сказала Лорен. «Дочь бы многое отдала, чтобы провести с ней один день». Спустя 24 года Лорен смогла обрести некоторое душевное спокойствие, зная, что в итоге справедливость восторжествовала. Она хотела бы, чтобы Лесли запомнили за ее светлую душу и за то, какой приветливой она была. Спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Мы увидимся очень скоро в следующем видео. Впереди еще много историй, которые важно рассказывать.